До свидания. Вечером все будет видно. И он исчезает, громко хлопнув входной дверью. Через два часа он сидит в зверинце в первом ряду и смотрит, как ученые звери по приказанию хозяина выделывают разные штуки. Умные собаки прыгают, кувыркаются, танцуют, поют под музыку, складывают слова из больших картонных букв. Обезьянки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 Немец хмурится и в раздумье чешет мизинцем левую бровь. Наконец он спрашивает: mm, "А сколько вашей девочке лет? Шесть. Мм, mm, моей Лизе тоже шесть. Мм, mm, но знаете, вам это будет дорого стоить. Придется привезти слона ночью и только на следующую ночь увести обратно."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 Если бы слон вытянул хобот во всю длину, то, наверное, достал бы им до окна. Девочка вовсе не испугана. Она только немного поражена громадной величиной животного. Зато нянька, 16-летнее поле, начинает визжать от страха. Хозяин слона, немец, подходит к колясочке и говорит. «Доброго утра, барышня! Пожалуйста, не бойтесь!»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 Она начинает уже учиться и знает почти все буквы. Это Матлёшка, самая моя первая кукла. У нее нет носа, и голова приклеена, и нет больших волос. Но все таки же нельзя выгонять из дома старушку. Правда, Томми? Она раньше была мамой Сони. А теперь слушайте на Халкой.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 Это лошадь, это каналейка. это лужье, вот клетка с птичкой, вот ведро, зеркало, печка, лопата, волона. А вот это, посмотрите, это слон, правда, совсем не похоже. У нас же слоны бывают такие маленькие, Томми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 и что он ждет ее к себе в гости, когда она будет здорова. Девочка хитро улыбается и говорит. Передайте Томе, что я уже совсем здорова. Текст читали Волков Роман, Волкова Ирина, Волкова Руслана, Булдаков Олег, Бычков Игорь, Некрасов Максим. Записано в Арктронс студию Студио, 2009 год.